террористы и повстанцы. Результаты работы чекистов по развертыванию репрессий на Колыме стали ясны уже через полгода. 4 июня 1938 года начальник УНКВД «Подольстрою» Подписал для отправки в наркомат большой документ с грифом «Совершенно секретно». Длинное название звучало многозначительно. Справка по делу вскрыта на Колыме антисоветской шпионской террористическо-повстанческой вредительской организации. Справка занимает 9 страниц. И, понятно, мы не можем воспроизвести ее полностью. Да в этом и нет необходимости. Отметим лишь несколько моментов, существенных для главной темы нашего разговора. Московская бригада НКВД представила калымских врагов народа не какой-то отдельной провинциальной группой, а частью единой заговорщической организации, управляемой главными врагами, сидевшими в Москве. И именно с этого положения они начали справку». Управлением НКВД Подольстрою вскрыта и ликвидировано, существовавшая на Калыме с 1932 года Антисоветская шпионская бандитско-повстанческая организация, созданная по заданию участников правотродскихского блока Зигоды Рудзутака, и иностранных разведок, возглавлявшаяся бывшим директором Дальстроя, японским и германским шпионом Берзиным, бывшим начальником управления северо-восточных лагерей, контрреволюционером правым Филипповым, бывшим помощником директора по политчасти контрреволюционером Троцкистом Булыгиным и бывшим помощником директора по финансово экономической части японским шпионом Эпштейном и имевшая организационные связи с антисоветской шпионской организацией Дальневосточного края в лице Дерибаса Лаврентьева, Крутова и других. Смотри «Источники и литература», пункт 155. Следующий важный момент, на который нужно обратить внимание. Московская бригада нарисовала в справке картину проникновения врагов Буквально во все структурные подразделения особого треста, будто бы действовали они и в кабинетах дирекции Дальстроя, и на самом дальнем прииске, среди вольнонаемных и в лагерях среди заключенных, и в охране этих лагерей, и даже среди самих чекистов. Вот что по этому поводу говорится в справке. Организация охватывала Управление Дальстроя, Северное и Южное горное производственное управление и прииски, Управление автотранспорта, Авторемонтный завод, Калымское и Приморское управление сельского и промыслового хозяйства, Управление морского транспорта, Управление связи и другие производственные и управленческие звенья Дальстроя, а также ОНКВД и военизированную охрану. И, наконец, последний момент следует отметить в справке. Чекисты попытались создать впечатление, что с помощью Берзина Колыма стала мощным гнездом иностранных шпионов. В тексте говорится, что среди вольнонаемных репрессированных работников по национальностям латыши — 16, немцы — 19, греки — 2. Эстонцы – девять, Финны – два, Поляки – двадцать два, Румыны – три, Корейцы – один, Литовцы – один, Китайцы – один, Венгерцы – один. В числе арестованных писалось в справке шпионов а японских Б. Германских 35, В. Польских 27, Г. Латвийских 8, Д. Английских 7, Е. E, итальянских 2, Ж. Французских 4, З. Американских 3, И. Финских 3. К эстонских 4Л румынских 4 М литовских 2 Смотри источники и литература пункт 156 Как видно в шпионы того или иного государства ОНКВД записывала не только граждан, которые подходили по национальности к этому государству. Например, репрессировали 22 поляка. В то же время польских шпионов оказалось 27. Выходит, пятеро из этих шпионов были русские или украинцы или татары, И тому подобное. А уже с японскими шпионами Московская бригада попала совсем в затруднительное положение. Поскольку Калыме ближе других враждебных стран тогда находилась Япония, то чекисты и записали больше всего японских шпионов. Их 52 человека. Но ведь ни одного японца вдаль строя не работало и не жило. Пришлось у НКВД записать в японские шпионы работников любых национальностей. Так, несколько латышей они сделали шпионами сразу двух государств. Японии и Германии. Вот такая красивая картина своей успешной работы была представлена московская бригада чекистов высшему руководству НКВД. К этому времени, правда, все москвичи из этой бригады стали штатными сотрудниками НКВД подаль строю. и справку подписал член бригады Спиранский в качестве начальника этого управления. Дальше, однако, события развивались не совсем по тому сценарию, который предполагал Спиранский и его помощники. Проще всего оказалось расправиться с заключенными арестованными в качестве членов антисоветской организации на Колыме. Как мы говорили, их могла репрессировать местная «тройка». Сразу после утверждения Павлова, Спиранского и других москвичей в должностях взамен арестованных дальстроевцев, то есть после 21 декабря, 1937 года тройка стала наращивать активность. Одновременно с заключенными тройка рассматривала дела вольнонаемных, занимавших небольшие должности в структурах Дальстроя. Так, в феврале по постановлению тройки был отправлен в лагерь поляк Карл Владимирович Калежицкий. Смотри источники и литература. Пункт 157. Родившийся в Славутском районе на Украине. В Дальстрое он работал заведующим небольшим оленеводческим хозяйством в поселке Талая. в 250 километрах от Магадана. В марте «Тройка» репрессировала стрелка военизированной охраны, поляка Фабиана Ивановича Неймана. Смотри «Источники и литература», пункт 158. Он родился в 1911 году в селе Умеливки Венецкой области. Служил в охране лагерной командировки поселка Зеленый мыс, расположенного в низовьях реки Колымы, недалеко от побережья Северного Ледовитого океана. В мае «тройка» Также отправила в лагерь несколько вольнонаемных. Среди них поляк Генрих Станиславович Кастро, 1907 года рождения. Смотри источники и литература, пункт 159. Работал он в ветеринарном отделе Управление Уполномоченного Дальневосточного Исполнительного Комитета. Должность Уполномоченного по Колыме занимал Берзин. На допросе под пытками Кастро признался, что будто бы состоял в ПОВ Польской Организации Войсковой, имевшей отделение на Колыме. а участие в этой организации в то время в СССР считалось преступлением. Все названные «выше поляки» постановлением «тройки» получили по 8-10 лет лагерей и были отправлены на тяжелые физические работы. Еще хуже приходилось заключенным – дела которых рассматривала та же тройка. Большинство получало ВМН, высшую меру наказания, то есть расстрел. Попадались, правда, отдельные счастливчики, которым тоже давали 8-10 лет заключения, дополнительного к тому сроку, который они уже имели. Нам не удалось пока найти какую-либо закономерность в вынесении тройкой того или иного приговора. Вероятно, просто считалось необходимым время от времени давать более мягкие наказания, чтобы не сто процентов арестованных отправлять на расстрел. Как мы отмечали, новая послеберзинская «тройка» приступила к работе 21 декабря 1937 года. И уже 25 декабря по ее постановлению было расстрелено два человека. 28 декабря расстреляли 60 невиновных. В январе 1938 года расстрелы участились. Сразу после новогодних праздников уже 2 января привели в исполнение 48 смертных приговоров. 5 января «Только два, но 9 сорок четыре, а пятнадцатого расстреляли пятьдесят три человека. Расстрелы происходили шестнадцатого, двадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать третьего и двадцать января. За месяц был расстрелян... 241 человек. В феврале ОНКВД под Алстрою 9 раз проводила массовые казни тех, кому вынесла смертный приговор местная тройка. Особенно отличились чекисты 7 февраля. Они расстреляли в тот день 120 человек. 6 марта и все лето 1938 года счет казненных ежемесячно шел на сотни. В марте расстрелы производились 13 раз. Причем 8 марта в Международный женский день было расстрелено 90 человек. 9 марта 150 человек, 10 марта 139 и так далее. Всего в марте было убито 661 человек. Здесь следует отметить один рубеж в истории Дальстроя. 4 марта 1938 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление, в соответствии с которым трест передавался ведение нарком внудела СССР. Смотри источники и литература. Пункт 160. В постановлении, конечно, не говорилось, из какого подчинения Дальстрой передавался в НКВД. Ведь с 11 ноября 1931 года он находился в непосредственном ведении ЦК ВКПБ. Но уже три с половиной месяца сидел в следственной тюрьме Берзин, который по постановлению Политбюро от 1931 года отвечал перед ЦК за деятельность Дальстроя. И уже полтора года, как был изгнан из НКВД Егода, на которого Политбюро лично возложила контроль за работой особого треста. 23 февраля 1938 года военная коллегия суда СССР приговорила Ягоду к расстрелу и через несколько дней его казнили. Была еще одна несуразность вынудившее принять 4 марта названное постановление о передаче Дальстроя в НКВД. Почти год тому назад, 28 апреля 1937 года, постановлением ЦИК СССР Совета Труда и Обороны 100 которому будто бы подчинялся Дальстрой, был упразднен. Таким образом, этот рест, добывающий руками заключенных десятки тонн золота,